Все будут требовать быстрых результатов. К тому же мы пока придерживаемся версии, что эти два дела между собой связаны, и есть большой риск, что появится подозрение, что их убил Светберг. Вот именно. А ты как думаешь? Он? Она спросила с таким напором, что Валлендер немного растерялся. «Не знаю», — сказал он, — «какой у Светберга мог быть мотив? И потом его самого убили. Но где-то эти истории пересекаются, а где — мы не знаем». Между ними не хватает звена, а, может быть, и нескольких. Вопрос только, что и как мы можем сказать прессе. Не думаю, что это так уж важно. Домыслы все равно пойдут, а против домыслов полиция бессильна. Валандер заметил, что стоящий неподалеку Анбрид Хёглунд трясет. Она перехватила его взгляд и подошла ближе. — Есть еще один неприятный момент, — сказала она, пытаясь унять дрожь. — Ева Хильстрюм наверняка будет нас обвинять, что мы тянули время, — вместо того, чтобы что-то предпринять. — И будет права, — мрачно сказал Валандер И мы должны признать, что неправильно оценили ситуацию. По моей вине. — Почему по твоей? — спросила Лиза Хольгерсон. — Кто-то должен взять на себя ответственность, — сказал он без выражения. — Кто не так уж важно. Нюберг передал Валандеру пару полиэтиленовых перчаток. Они приступили к работе. Осмотр места преступления происходил в строго определенной последовательности. Валандер подошел к Нюбергу объяснявшему фотографу, какие снимки и в каком ракурсе он должен сделать. «Я прошу снять все это на видео», — сказал Валандер крупным и общим планом. «Будет сделано. Лучше бы камеру держал кто-то, у кого руки не дрожат». «Смерть через видоискателя воспринимается легче», — заявил Нюберг. «Но мы для гарантии поставим штатив». Валандер попросил ближайших сотрудников — Мартинсона, Хансона и Анн Брит Хёглунд. Машинально поискал глазами Светберга и мысленно чертыхнулся. «Они в маскарадных костюмах», — сказал Хансен, — «и в париках». Восемнадцатый век, — добавила Анбрид. На этот раз я уверена. Все это произошло в день летнего солнцестояния, почти два месяца назад. Это мы пока не знаем, — возразил Валендер. Мы даже не знаем, видим ли мы перед собой место преступления или что-то иное. Он сам понимал, насколько странно звучат его слова. Но еще страннее было, что никто за два месяца не обнаружил тела. Валандер медленно двинулся вокруг скатерти, пытаясь представить, что здесь произошло. Постепенно ему удалось сосредоточиться. Они собрались, чтобы отпраздновать Ивана в день. Собирались четверо, но одна заболела. Две корзины с едой и вином. Радио. Он вздрогнул и почти бегом устремился к Хансону, разговаривавшему по телефону. «Машины!» — сказал он, еле дождавшись, пока тут закончат Машины, те, на которых они якобы уехали в Европу, где эти машины? На чем-то же они сюда добрались? Хансен пообещал заняться этим вопросом. Валандер вновь подошел к проклятой скатерти, вокруг которой лежали мертвецы. Они стелят скатерть, едят и пьют. Он присел на корточке. В корзине лежала пустая бутылка, в траве рядом еще две-три пустых бутылки. Откуда-то подкрадывается смерть. К тому времени они уже усидели три бутылки, значит, порядком пьяны. Он медленно поднялся. Рядом стоял Нюберг. «Хорошо было бы проверить, нет ли на земле следов вина», — сказал он. «Или они выпили все три бутылки?» Нюберг показал пальцем, на скатерти было пятно. «Что-то и пролили», — сказал он. «Это не кровь». «Если ты так подумал». Валандер молча кивнул. «Вы едите и пьете. Вот вы уже под градусом. У вас радио, вы слушаете музыку». Кто-то подходит и убивает вас одного за другим, и вот вы, скорчившись, лежите на этой подстилке. Одна из вас, Астрид Хильстрюм, лежит в позе спящего. Может быть, уже поздно. Наверное, уже настал день летнего солнцестояния. Может быть, самый рассвет он остановился. Взгляд его упал на бокал рядом с корзинкой. Он снова присел. Сначала на корточке, потом встал на колени и махнул рукой фотографу, чтобы тот подошел и снял бокал крупным планом. Бокал был прислонен к корзинке. Красиво, потому что ножка его стояла на камешке. Валандер огляделся. Приподнял край скатерти. Никаких других камней не было. Он попытался сообразить, что бы это могло значить. Снова остановил Ньюберга. «Глянь, под ножкой бокала лежит камушек. Если тебе попадется что-нибудь в этом роде, скажи». Нюберг достал блокнот и что-то пометил. Валандер постоял еще немного, потом дошел в сторону и поглядел со стороны. Вы расстелили скатерть под деревом. Выбрали место, где вас не видно. Он продрался через кусты и встал с другой стороны дерева. Убийца подошел, скорее всего, именно отсюда. Никто даже не пытался убежать. Вы лежите отдыхаете, кто-то из вас задремал. Но двое-то бодрствуют. Он вернулся на поляну и долго смотрел на убитых. Что-то было не так. Потом он понял, что именно. Это была инсценировка. Кто-то усадил их вокруг скатерти после смерти. Глава 13 Когда стемнело, и прожектора уже освещали поляну своим неестественно белым, мертвенным светом, Валандер всех удивил. Он просто-напросто уехал. Единственным человеком, с кем он перед этим поговорил, была Анбрид Хёглунд. Он отвел ее в сторону на уже затоптанную и заезженную бесконечно подъезжающими и отъезжающими машинами тропу и попросил ее одолжить ему автомобиль. Его «Пежо» так и остался стоять на Мария Гаттон. Впрочем, и ей он не сказал, куда направляется. «Если найдете что-то важное, — сказал он, — звоните». «Вы всегда можете найти меня по телефону». Анбрит вернулась на поляну. Тел уже не было. Сразу после четырех их увезли. Вскоре отсутствие Валандер заметил Мартинсон, потом Хансен и Нюберг. Анбрит сказала, как было. Он попросил ее машину и уехал. И все. Собственно, ничего странного в его поступке не было. Он уже не мог там оставаться. Несколько часов, проведенных возле этих жутких останков, отняли у него все силы. Чтобы увидеть всю картину, надо отойти на расстояние. Он знал, что вся ответственность за оба расследования лежит на нем, хотя уже был уверен, что это не два отдельных дела, а одно. Если в чем он и был уверен, так это в том, что все связано. Убитые молодые люди, Сведберг, исчезнувший телескоп — все. Все.